Александр Генис Персоналии. Среди современников. Тяжело, если жизнь прожита с одними, а оправдываться приходится перед другими. Катон Старший. Третья волна. Примерка свободы. В Нью-Йорке русского любой национальности я могу узнать со спины, за рулем, в коляске. Мне не нужно прислушиваться, даже всматриваться. Достаточно локтя или колена. Раньше, когда мы все только что приехали, было еще проще. Только наши носили ушанки, летом сандалии с носками. Шли набычившись, тяжело нагруженные, улыбались через силу, ругались про себя. Узнать таких — невелика хитрость. Но это когда было? Теперь таких, испуганных в нейлоновой шубе, с олимпийским мишкой на сумке, уже не встретишь. А я все равно узнаю своих. В любой толпе, включая нудистов. В любом мундире, полицейского, стюардессы, музейного смотрителя. Однажды приметил панка, колючего, как морская мина. Друзья не поверили, но я был тверд. И что же? Минуты не прошло, как его мама окликнула. «Боря! Я же просила!» Атеисты думают, что дело в теле или в лице, конечно. Низкий центр тяжести, славянская округлость черт. Ну а как насчет хасида, с которым, как выяснилось, я ходил в одну школу? Или ослепительной якутки, которую я познал среди азиатских манекенщиц? Или казаха на дипломатическом рауте в далеко не русском посольстве? Коронным номером стала чернокожая тетка, в которой я, честно говоря, сомневался, пока она не обратилась к своему белому сынишке «Сметану брать будем?» Сознаюсь, что хвостовство мое обидно, как всякий приоритет универсального над личным. Никто не хочет входить в группу, членом которой не он себя назначил. Одно дело слыть филателистом, другое — лицом кавказской национальности. Меня оправдывает лишь то, что, интуитивно узнавая соотечественника, где бы он мне ни встретился, я нарушаю политическую корректность невольно. Примирившись с проделками шестого чувства, я тщетно пытаюсь понять его механизм. Из чего складывается та невразумительная русскость, что, лихо преодолевая национальную рознь, делает всех нас детьми одной развалившейся империи? «Коллективное подсознание? Но я в него не верю». Юнг придумал другое название народной душе, изрядно скомпрометированной неумными энтузиастами. Перечисление, однако, не описывает душу. Она неисчерпаемая, а у государства ее нет вовсе. Оно же не бессмертно. Да и кто возьмется клеить ярлыки? Солженицын отказался называть Брежнева русским. Брежнев вряд ли считал таковым Щаранского, но за границей всех троих объединяет происхождение. Иноземное окружение проясняет его, как проявитель пленку. «Масло масляное, — говорю я, сдаваясь эмпирике. Жизнь полна необъяснимыми феноменами, и постичь тайну русского человека не проще, чем снежного. Неуловимость та же. Остается полагаться на те мелкие детали, что вызывают бесспорный резонанс. Безнадежно. Но и отступиться не выходит, потому что я и сам такой, и живу на перекрестке русской улицы с Америкой. Если не нам, то первой волне эмиграции было проще. Думал я, пока не познакомился с ней поближе. Они верили в канон. Эллины, жившие в сотнях враждовавших полисов, признавали своими, говоривших по-гречески и молившихся олимпийским богам. Китайцами считались все, кто пользуется иероглифами. У русских, кем бы они ни были на самом деле, таким универсальным критерием служила «святая», как ее называл Томас Ман, «литература». И если евреи собрали канон во время Вавилонского пленения, боясь без Библии затеряться среди чужих народов, то у русских это происходило в эмиграции. Только на свободе, в стране от безумной цензуры и бездарных начальников, вся написанная на русском языке словесность могла сложиться в один литературный материк без границ, где по соседству жили бунин с набоковым и пастернак с мандельштамом. Третью волну, однако, на этот континент не брали, поэтому ей Нам пришлось создавать свой архипелаг».